Глава 5. Загон скота. Я получил письмо от Уайнера этой сегодняшней почтой, Ди, сказал Элиас Хендерс дочери недели позже. Он вновь требует назначить цену за всё заведение. Мы можем поехать на восток и жить там, разве нет? спросила девушка. Хендерс бросил на неё взгляд, полный желчи. В ее тоне ему почудилась поддельная грусть. Хендерс подошел к дочке и обнял ее. «Ты хочешь ехать на восток и жить там?» Спросил он ее. «Мне нравится здесь, папа, но ведь там столько всего, чего здесь мы лишены. Мне хотелось бы посмотреть, как живут другие люди. Хочу побывать в больших отелях, в театре и в опере. Хочу встретить образованных культурных людей своего круга. Хочу ходить на такие пати, где никто не напивается и не открывает стрельбу, заключила она с улыбкой. Мои вовсе не должны продавать ранчо, чтобы уехать, сказал отец. Может быть, я был эгоистом. Боюсь, да. Я не хотел уезжать обратно после того, как твоя мама покинула нас. Забыл я, что ты имела право на те же преимущества цивилизации, которые в избытке имели мы. Мне казалось достаточно ранчо, ранчо и тебя. Но если ты уедешь, кто же будет управлять ранчо, следить за всем? настаивала девушка. Ой, это всё может быть улажено. Неужели ты думаешь, что мы не в состоянии уехать не прода франчо? было бы лучше, папа, если бы ты был свободен от всех забот, сказала она. И если ты продашь ранчо и свою фирму, то не будешь и беспокоиться, как здесь идут дела. Старый Уайнерт никогда не купит их по их настоящей цене, даже если я и соглашусь продать, объяснил Хендерс. Я скажу тебе, что я намерен сделать. Я назначу ему цену. Если он согласится, то я продаю ранчо. Но в любом случае, согласится он или нет, мы с тобой едем на восток, если тебе так хочется. И какую ты намерен назвать цену? 750 тысяч долларов за ранчо и фирму. Мне могли бы дать и больше, если бы я предпринял серьезные усилия по поиску покупателя. Однако это тоже вполне неплохой барыш для нас. Я знаю, что он удовлетворит и Джона. Кстати, в своих письмах он каждый раз спрашивает меня, почему я не продаю ранчо, не закрываю бизнес и не возвращаюсь на восток. Я знаю, дядя Джон всегда хотел, чтобы мы вернулись, сказала она но на самом деле старому Уайндрайту вообще не дело до ранчо и скота сказал отец на самом деле его интересует прииск ведь он предлагал мне миллион долларов в случае если я продам все наши земли в стране включая прииск уайндрайт заметил что всякая наша деятельность почти прекратилась здесь он прав Но он думает, что я ухвачу из-за возможности продать ему все, лишь бы избавиться от невыгодного дела. Подозреваю, что он имел своего шпиона на прииске в течение последних шести месяцев. Этот новый бухгалтер, которого прислал Корсон, когда твой дядя Джон был в Европе, весьма подозрительный тип. Уайнрайт думает, что узнал нечто, что мне неизвестно, но она ошибается. Я знаю это. В этом году ди мы заparalleлили гораздо более богатую жилу, чем та, которую мы разрабатывали до сих пор. В принципе, я знаю о ней уже 2 года, но мы с Джоном считали, что пока мы должны разрабатывать старую. Ведь денег у нас достаточно. Так что только один призк стоит от 10 до 20 миллионов долларов. Дядя Джон знает об этом? А нет ли опасности, что его могут обманом вовлечь в нечестную сделку? Воря, а для такое возможно? Хотя, конечно, как тебе известно, он ничего не предпринимает без консультации со мной. Мы, конечно, довольно странные партнёры, ди, однако полностью уверены друг в друге. Уже давно мы не заключали никаких письменных соглашений. Скрип, перьев между нами было мало, зато доверие есть. Когда кто-либо из нас женился, единственной предосторожностью, которую мы предусматривали для защиты наших обоюдных интересов, было составление завещания, в котором я завещал всё ему, а он мне. После женитьбы мы составили ещё по одному завещанию. Вот и всё. Если я умру первым, всё перейдёт к нему. Если он умрёт первым, ко мне. Если же мы оба умрём, то всё будет поровну поделено между нашими здравствующими наследниками каждый из нас знал что таким образом мы наиболее надёжно защитим интересы наших семей так как мы оба безоговорочно доверяли друг другу о давай не будем говорить об этом воскликнула девушка ведь никто из вас не собирается умирать правда ладно и засмеялся её отец ты всегда думала по-своему. Ну вот, теперь мы планируем это путешествие на восток. Пожалуй, нам не стоит ехать, пока не закончится весеннее клеймение скота. Но во всём есть свои плюсы. Ведь за это время мы можем проверить колби, если он будет держаться молодцом, то мы прекрасно поступим, оставив дальнейшее управление на нём. Я считаю, что не стоит брать начальника со стороны, если ты можешь использовать своего человека. Кстати, что ты думаешь о нем, Ди? Право не знаю, папа. Он мне очень нравится, к тому же он порядочен и предан тебе. Но он не разбирается в скоте и в пастбищах так хорошо, как Бал. — О Бале не может быть никакой речи, — ответил отец. В третий раз я ему уже не поверю. Я знаю, что ты думаешь о нём. Я согласна с тобой, и всё же есть в нём что-то такое, папа. Я не могу как следует объяснить это, что заставляет меня полностью доверять ему. Когда он рядом со мной, я чувствую себя в безопасности. Он загипнотизировал тебя. Надеюсь, он не влюблён в тебя, спросил отец весьма серьёзно. О, все не влюблены, воскликнула она, смеясь. Но бал меньше всего. Полагаю, ты скоро выйдешь замуж, сказал Хендерс. Если бы ты собиралась остаться здесь, я бы предпочёл, чтобы ты вышла за западного парня. Но если ты собираешься на восток, то ты не должна поддаваться чувствам ведь ты же сама сказала что существует огромное различие между здешними ковбоями и благовоспитанными жителями востока успокойся папа я до сих пор ни в кого ещё не влюблена если я в ближайшее время и влюблюсь то боюсь это будет либо холл колби либо джефферсон лайнрэт Неужели старший? спросил отец. О, не забавен ли этот невозможный человек? Он может быть и забавен, но то, что он невозможен, это точно, даже более того. Что ты имеешь в виду? Я ему точно так же не доверяю, как не принимаю в расчёт балла. Он из тех жирных котов, которые не брезгуют любыми средствами, чтоб не оказаться в тюрьме. Правда, мальчишка кажется гораздо более приличным, чем Папаша. Он очарователен, сказала Диана. Проходили дни, прекрасные солнечные дни, которые Диана проводила, мечтая о путешествии на восток. Как обычно, она много каталась Иногда с одним, иногда с другим, но чаще всего с отцом и холом Колби. Задания, которые получал Бал, обычно вынуждали его находиться слишком далеко от раньше, чтобы иметь возможность сопровождать ее, да и просто как-либо с ней соприкасаться. Если он и понимал, что Колби сознательно дает ему такие трудные задания с целью удалить его от Дианы, то он об этом никому не говорил хотя он, разумеется, не мог не заметить, что после всех тех случаев, когда он сопутствовал Дяне, а обычно это бывало в воскресенье, он был нагружен работой особенно жёстко. В такие дни ему приходилось оставаться в седле до поздней ночи, а порой уезжать на 2 дня и более. Наконец наступило время весеннего Радео. Начали съезжаться наездники с других ранчо. Иногда они проделывали путь в сотни миль. Застава Ю стала приобретать вид военного лагеря. Походные кухни были отремонтированы и оборудованы. С западных ранчо были привезены дикие, еще не объезженные лошади, с россыпями жеребят, еще не знавших кожи седел. Все они были распределены между ковбоями. Их было достаточно, чтобы каждому человеку достался целый табун из восьми лошадей. С иными прибыл и Джефферсон Уайнрайт-младший, выреженный, как царь Соломон. Сначала ковбои очень смеялись над ним, но когда он принял это добродушно, они немного поутихли. А после нескольких вечеров, когда он пел и рассказывал всякие забавные байки, они приняли его почти как своего. По большей части, правда, он находился в обществе Дианы Хендерс. Результатом этого легкомыслия стало то, что в его табуне оказалось четыре необъезженных диких лошади. Рабочие усмехались, когда Колби выбирал их для него. И, разумеется, все ранчо присутствовало, когда он впервые попытался объездить одну из них. Там была и Диана Хендерс. Случилось, что она стояла рядом с балом, когда первая из лошадей, заорканенная и сваленная на землю, была, наконец, оседлана, взнуздана и готова к объездке. Это была пегая лошадка с крутой шеей, римским носом и с бельмом на глазу. Спина её, вероятно, от страха, была горбатой, как у верблюда. Эта скотина выглядит весьма наровистой, заметил баль девушки. Нельзя допустить, чтобы мистер Вайнред сел на неё, ответила она. Он не привык к плохим лошадям, и он может погибнуть. Я подумал это ещё тогда, когда Холл выбирал её. Я не знала, что это он. Позор. Но воскликнула Анна: "Кто-нибудь должен объездить эту лошадь для мистера Эйнрайта. Кто-то, кто умеет это, как ты, Бэл". Сказала Анна, стараясь польстить ему. "Хотите, чтоб я это сделал?" спросил он. "Я не хочу видеть, как бедняга убьётся". Так добавил и выступил вперёд, и перелез через ограду внутрь загона. Молодой Уэнрайт стоял в нескольких футах от бегающей лошади. Он наблюдал, как несколько мужчин пытались поправить повязку на глазах животного. Бал понял, что парень боится лошади. "Хотите, я объезжу её для вас, молодой человек?" "Думаете, она не опасна?" "О, разумеется, она не опасна, как и конза с кициклоном." Уэнрайт слащаво улыбнулся. Я был бы благодарен, если бы вы попотали счастье первым. Я был бы рад заплатить вам за труды, пообещал он. Бал приблизился к мужчинам, державшим коня. Выведите его наружу, приказал он им. Мне требуется место, чтобы седлать его. Они выгнали брекающего семустанга из загона, а бал подошёл к нему сбоку. Что ты делаешь? громко спросил Колби, стоявшей слишком далеко, чтобы слышать предыдущий разговор. Объезжай лошадь для этого хлыща, ответил он, не делая этого, приказал Колби. Его голос был сердитым. Ты будешь объезжать тех лошадей, каких я скажу тебе. Так же и он. Я объежу эту, ответил Бал левой рукой, он схватился за уздечку, а правая была на передней луке седла. Он аккуратно поставил левую ногу в стремя, потом кивнул людям, стоявшим в голове лошади. Люди, держащие лошадь, расступились. Лошадь дёрнулась, увлекая за собой скачущего рядом с ней мужчину. Она встала на дыбы, развернулась и легнула баба. Но его там уже не было. Он был в седле. К животной неуклюже рванулась вперёд, затем оно засунуло морду между своих передних ног и начало раскачиваться и бросаться на землю весьма усердно и методично. При падении оно ещё и прыгало из стороны в сторону, вправо влево и наоборот, тряся и вертясь всем телом. При этом тварь к тому же пронзительно визжала и прыкалась. Балд взмахнул своим сомбреро, и шлёпнул бестью сперва по шее, а затем по огуску. И Пеггей взбрыкнул ещё сильнее. Поняв, что сбросить всадника с седла не удастся, мустанг сменил тактику. Он начал вертеться из стороны в сторону в воздухе, высоко подпрыгивая. Но всадник лишь пришпоривал его, оставаясь в седле. Тогда животное, обезумевшее от страха и ярости, обернувшись, принялось жестоко кусать бала за ноги. В то же мгновение жеребчик почувствовал удар арабника. Тогда он вновь встал на дыбы и бросился на спину, пытаясь раздавить своего всадника. Вряд ли он промахнулся более чем на дюйм найдут сознатки, которые объяснят вам, как остаться невредимым, перебрасывая своё тело на другую сторону, когда лошадь падает на бок. Но любой человек, под которым падала лошадь или чья лошадь сознательно бросалась на спину вместе с седаком, хорошо знает, что никакое искусство не поможет. Только счастливый случай сохранит садника в подобной переделке так что ебал остался цел лишь благодаря случаю. Диана Хендерс почувствовала ком в горле. Но в следующее мгновение конь вновь поднялся на ноги вместе с всадником. Тот как раз в нужный момент перекинул ноги через седло и теперь, как ни в чем не бывало, поднялся и сидел в седле твердо, засунув их в стремена. А рапник опустился сначала на один бок животного, потом на другой – После дюжина прыжков и наконец оно немного успокоилось перешло на ровный бег и поскакало прочь. Пятью минутами позже конь вернулся размашистым шагом пыхтя весь в поту. Всё ещё дрожащий и пугливый, однако спина его выпрямилась и уже не напоминала верблюжью. Теперь вы можете ездить на нём. — сказал Бал юному Уайнрайту. Осторожно спешившись, он стоял, поглаживая бегово с кокуна по шее. Подошел сердитый холл Колби, но Бал спешился как раз возле того места, где стояла Диана Хендерс. Первой заговорила с ним она, и Колби, подходя, услышал ее слова. — Огромное спасибо, Бал! — сказала она. Я виновата, что попросила тебя объездить этого скакуна. Я думала, ты пострадаешь, когда он бросился на спину. Никогда не прощу себя. "Не ерунда", сказал Бал. "Это пустяки". Колби удалился, так ничего и не сказав. Если между двумя мужчинами в прошлом и имели место плохие отношения, то внешне они этого никак не выражали. Но с сего момента Колби уже не прикладывал никаких усилий, чтобы скрыть, что он не вносит балла. Последний также использовал малейший шанс, чтобы выказать своё презрение к бригадиру. И более крепкая дружба, чем та, что связывала этих двоих, могла быть разрушена из-за женщины. Но были у этого охлаждения и более серьёзные причины, то, что Колби получил должность балла могло быть достаточным поводом для разрыва. Но и кроме этого, подозрения бригадира относительно причастности Бала к ограблению в чертовом каньоне и к ранению Мака Гербера могли настроить и гораздо более великодушную натуру, чем Холл, против экс-бригадира. Хотя Диане Хендерс и было досадно, что Джефферсон Уайнрайт позволил другому человеку объездить для него дикую лошадь, Тем не менее, она не могла отрицать, что она же сама это и подстроила. Пожалуй, она была чуть холоднее с молодым богачом этим вечером, но в дальнейшем оттаяла, покоренная мягкостью и любезностью его речи, а также их занятностью. Так что в течение последующих дней, сопутствуя загонщикам, пока продолжалась радео, большую часть времени она проводила с ним что, конечно, вызывало немалое неудовольствие Холла Колби и остальных. Правда, вечером того дня, когда бал объездил пегую для Уайнрайта, бригадир заставы Ю оставил последнего в покое. А на следующее утро Элиас Хендерс самолично явился в загон, выбрал новый табун лошадей для хлыща и сказал пару слов на ухо своему бригадиру. Долгие трудные дни, проведенные в седле, настолько вымотали всех обитателей ранчо, что после ужина они сразу же готовы были погрузиться в сон. Сигарета, немного болтовни или грубая шутка, и ковбои исчезали в темноте в поисках спальных мест под аккомпанемент своих звенящих шпор. «Сегодня я видел след индейцев», — заметил высокий, худой Техас, кипит как-то вечером. Около дюжины их стояло лагерем по ту сторону каньона. Следы были примерно четырёхчасовой давности. «Это могли быть мирные индейцы из резервации», — сказал кто-то. «Похоже на то, что это ренегаты», — сказал Шорти. «В любом случае я не оставлю ни одного шанса никакому индейцу. Я их всех перестреляю, так что они больше не явятся». «Ты никогда не видел ни одного враждебно настроенного индейца», – сказал техасский Пит. «Много ты знаешь, ты – обрезанный, пьяный, косоглазый, лошадиный вор», – учтиво возразил Шорти. «Нет, брат, с индейцами я страшен». «Ей-богу», – воскликнул Пит, – «это напоминает мне другой куплет». Зави свои худших убийц и воров и гризеров кликни, чтоб вырыли ров, чтоб корь разобраться, возьмусь я за труд, имел ты могилу для тех, что умрут. С той стороны походной кухни, там, где была разбита палатка Дианы Хендерс, вокруг костра собралась небольшая группа людей. Возле девушки находились её отец, Хол Колби и Джефферсон Уайндрайт младший. Обоих молодых людей так и тянуло к диани, когда они были свободны от своих обязанностей. Колби быстро понял те преимущества, которые образование даёт его сопернику. Он вынужден был оставаться молчаливым наблюдателем хороших манер и слушателем беседу Уайндрайта. Про себя он ужасно презирал юношу. Но при этом он постоянно искал его общества и часто ездил с ним, ведь он мог почерпнуть у него частицу той изысканности, которая, как он полагал, и составляла предмет восхищения Дианы. Колби задавал ему много вопросов, заставлял его говорить о книгах, запоминая про себя названия. Он решил достать и прочесть все те книги, которые Уайндрет обсуждал с Дианой. Что касается бала, то его не допускали к вечернему костру Хендерсов, а днём Колби следил, чтобы его дела не позволяли ему оказаться там, где могла быть Диана. Так что в результате балл видел её лишь в обычных домашних обстоятельствах. Естественная сдержанность экс-бригадира превратилась почти что в мрачность. Говорил он очень редко и никогда не улыбался. Зато много находился в седле и всегда хорошо выполнял свою работу. Он даже прославился лучшим работником фирмы. Не было лошади, которую бы он не объездил, опасности, которую бы он не взял на себя, не было работы, от которой бы он отказался, какой бы трудной она ни была. Мужчины, конечно, уважали его, но не было ни одного, кто бы любил его компанию исключая разве что техасского пита. Ладно, парни, сказал Элиас Хендерс, вставая. Думаю, нам лучше лечь отдохнуть. Завтра нам предстоит тяжёлый день. Двое молодых людей встали. Колби потянулся и зевнул. Полагаю, вы правы, мистер Хендерс, согласился он с хозяином, в то же самое время оставаясь на месте. Он ждал, что Уайндрет уйдёт первым. Последний, однако, остановился, чтобы свернут сигарету. Привычку курить он приобрёл в последнее время. Однако совершенства в этом искусстве ещё не достиг. Действуя обеими руками, он тем не менее был весьма медлителен. Впрочем, взглянув на него Колби понял, что тот просто-напросто выигрывает время, ожидая, что Пригодир выйдет первым. Тогда Колби неторопливо извлек собственный кесет из кармана рубашки. «Сверну сигаретку в свете твоего костра, Ди!» Небрежно заметил он. Согнув кусок бумаги, Колби насыпал в него немного табаку. Завязывая кесет зубами и левой рукой, он ловко свертывал себе сигарету правой, при этом согнув ее, чтобы заслонить табак от ветра. Уайнрайт понял, что если он и имел преимущество над Колби в беседе, то были некоторые другие сферы, где бригадир значительно превосходил его. Свёртывание сигарет было как раз одной из этих сфер, и Колби без всякого сомнения решил покурить лишь для того, чтобы девушка могла произвести гнусное сопоставление. Ведь неуклюжие жесты юного Уайнрайта Так контрастировали с выверенными движениями бригадира. Уайнрайт свернул себе сигарету, зажег ее и в досаде переминался с ноги на ногу. «Почему же этот неснусный Колби не уходит?» – думал он. Колби же позволил трем спичкам сгореть, прежде чем, наконец, ему удалось зажечь свою сигарету. Теперь уже он выигрывал у Уайнрайта время. Элиас Хендерс уже отправился в постель и видел сны с той стороны палатки, вне поля зрения молодых людей. Девушка заметила игру двух в Ромео и с большим трудом подавляла смех. Все же ей было интересно, который победит. Иначе почему бы ей было не объявить ничью и не отправить их обоих по их собственным делам? Уайнрайт нашел выход из ситуации. «Пошли, Колби!» сказал он, кладя руку на плечо соперника. Мы задерживаем мисс Хендерс с спокойной ночи, мисс Хендерс. И сняв шляпу, он вышел, увлекая с собой колби. Но не прошли они 20 шагов, как Уайндред остановился и обернулся назад. Ой, мисс Хендерс, я забыл кое-что спросить у вас, окликнул он девушку и направляясь в обратную сторону, бросил через плечо: «Не ждите меня, Колби, я ненадолго!» Колби пристально посмотрел вслед удаляющейся фигуре. Он бросил сигарету на землю и, выйдя из себя, затоптал ее. «Я еще достану тебя!» – бормотал он в ярости. «Ты, может быть, и король гостиных, но в Аризоне их нет. Черт-то вхлыщ!» Ну а Уэйнрэд вновь составил компанию Диане у костра. «Нынче слишком приятный вечер, чтобы идти спать», — сказал он. «Но я не имел ни малейшего шанса поговорить с вами. Этот Колби все время околачивается рядом, как будто бы он получил закладную на ваше время и имеет право вам что-то запрещать. Он из тех, кто портит любую беседу, пока она не касается коров». Это всё, о чём он способен разговаривать? Этот предмет всегда интересен в наших краях, патриотично ответила девушка. Коровы это и есть наша жизнь, представьте себе. О, это хорошо для ковбоев. Но есть в жизни и другие вещи для таких девушек, как вы, мисс Хендерс. Вы достойны чего-то лучшего, чем коровы и ковбои. Вы любите музыку, книги, И вы не можете отрицать, что любите говорить о них. Вы принадлежите востоку. Вам нужно ехать в Бостон. Мы собираемся возвращаться на восток, но не в Бостон, а в Нью-Йорк. После rodeo папа и я, сказала она. Действительно? Как это забавно. Я тоже собираюсь возвращаться. Может быть, мы могли бы поехать вместе? Это было бы прекрасно, согласилась девушка. А хотите остаться там? взволнованно спросил он, а затем совершенно неожиданно взял её за руку. Мисс Хендерс, воскликнул он. Диана, хотите ли вы остаться там навсегда? Я бы купил вам дом, я бы сделал всё для вашего счастья. Я люблю вас, Диана. Мы могли бы пожениться ещё до отъезда. Разве это не замечательно? провести на востоке наш медовый месяц, а потом в европу, мы могли бы объехать весь свет. Деньги ничего не значат для меня. Вы даже не представляете себе, как мы богаты. Да нет, почему же, представляю. Ваш папа упоминал об этом, и она вырвала руку. Казалось, он вовсе не заметил намёк на хвастливость своего отца. Скажи мне, что любишь, настаивал молодой богач. Скажи, что выйдешь за меня. Но я не знаю, люблю я тебя или не люблю, ответила Диана. Я почти не знаю тебя, да и ты знаешь, мне совсем недостаточно, чтобы хотеть прожить со мной всю оставшуюся жизнь. Нет, я хочу, воскликнул он. О, если бы только можно было как-то доказать это. Ведь слова тщетны. Они не способны выразить мою любовь к тебе. Я боготворю тебя. Нет такой жертвы, которую бы я охотно и радостно не совершил для тебя и твоей семьи. Я бы умер за тебя, дорогая, и благодарил бы Бога за эту возможность. Но я не желаю, чтобы ты умирал за меня. Я хочу, чтобы ты пошёл спать и дал мне возможность подумать. Я никогда ещё никого не любила. Может быть, я и полюблю тебя, кто знает? Нет никакой необходимости спешить. Я отвечу тебе до своего отъезда на восток. Теперь уходи, будь паенькой. Но скажи, дорогая, что я могу надеяться? Взмолился он. Это твоё право. Надейся в том случае, если ты действительно любишь меня, ответила она, посмеиваясь, а затем повернулась и исчезла в своей палатке. Спокойной ночи.